Глава 15. Когда в половине одиннадцатого они вернулись на кухню, Белла уже выстроила рядами несколько десятков капкейков, только и ждущих глазури. а Ауэ спил воду, прислонившись к шкафу. «Спасибо, что вернулись. Я бы не стала вас винить, если бы вы сбежали». Белла вытерла рукой лоб. «Я так устала, что у меня мысли путаются. Есть идеи какой-нибудь еще праздничной темы, Софи? Я полагаюсь на тебя». «А то я до смерти устала от грёбанной красной, белой и синей глазури». Она указала на ряды капкейков позади Уэсса, которые уже были украшены патриотическими завитушками. «Мне также нужно испечь ещё несколько партий печенья, украсить ещё один чизкейк и придумать идею для потрясающего торта на 4 июля». У меня, правда, есть кое-какие мыслишки по поводу капкейков. Как насчёт белой помадки с треугольниками красного, белого и синего? Их можно нарезать из мастики. «Немного в духе Кэт Китстон». Софи не знала, в почёте здесь дизайнер Кэт Китстон, но Белла кивнула, как будто знала, о чём речь. Она попыталась перехватить взгляд Беллы, но так, чтобы тот и Уэс не заметили. «Гениально. Они будут прекрасно смотреться. На самом деле, такие можно делать круглый год, меняя цвет по сезону. Ты гений, Софи!» Сказала Белла, слегка жуя слова. При этом она изо всех сил старалась не смотреть на Софи прямо. Как только тот закончит мыть посуду, заставим его нарезать треугольники. «Я тоже могу», – пророкотал низкий голос уэса «Хорошо», – сказала Софи. «Белла, почему бы тебе не заняться печеньями, а я пока подкрашу и раскатаю мастику, а после мальчики займутся нарезанием флажков». В кухне закипела работа, когда все разошлись по своим рабочим местам. Софи бочком подобралась к Белле. «Так ты его и не пригласила, да?» Белла рывком открыла ящик и вытащила оттуда скалку и несколько металлических ножей. «Вот, тот как только Софи закончит, тебя ждет работа!» Она ткнула Софи локтем в бок. «Трусиха!» – поддразнивала ее Софи. «Мне просто нужен подходящий момент!» – пробормотала в ответ Белла. «О чем вы там шепчетесь?» – спросил тот «Придумываете новые задания для бедных поварят?» «Да, хотя было бы неплохо, если бы ты начал мыть посуду!» – сказала Софи. «А ты уж очень командуешь, когда разойдешься!» – заметил тот легонько подталкивая ее локтем в бок и закатывая рукава. «У меня бывают заскоки. Теперь за работу, любезный!» «Есть, мэм!» Он направился к большой промышленной раковине, под завязку, заставленную посудой, и спокойно пустил воду. В течение следующего часа все четверо трудились мирно и синхронно. Весь процесс перемежался шутливыми репликами, пока Софи и Белла руководили работой. Софи заметила, что Белла старается не смотреть на Оэса. Не прикасаться к нему, а вот он, когда Белла не видела, смотрел на нее с неприкрытым вожделением, что Софья озадачила. Ему явно нравилась Белла, и он нравился ей. Так в чем же проблема, и почему Белла так боится его пригласить? Когда еще несколько дюжин капкейков были испечены и покрыты глазурью, три партии печенья испечены, а второй ческейк украшен, Белла попросила сделать перерыв на кофе. «Слава тебе, Господи!» – сказал тот, с ликованием покидая свой пост у раковины и направляясь прямиком к кофемашине. «Мне нужно бежать, я свой возьму с собой», сказал Уэс. Белла посмотрела на него, поджав губы. «Спасибо за помощь». «В любое время, малышка Белла, в любое время». Широкая белозубая улыбка, которой он одарил ее, не достигла его янтарных глаз. «Так вот, Софи», сказала Белла, решительно поворачиваясь к Уэсу спиной. «На Пинтерст я видела замечательный торт». Уэс взял свой кофе, и, уходя, небрежно помахал им на прощание. «Вот как?» – Софи Замилю учуяла отвлекающий маневр. «Да, смотри». Белла показала Софи фотографию на своем телефоне. «Когда его нарезают, звезды и полосы видны на каждом срезе». «Я все пытаюсь понять, как, черт побери, так сложить слои?» Тот приготовил Софи кофе, и она благодарно кивнула ему, наливая молоко в кружку. «Надо чередовать коржи со слоями красной и кремовой начинки», «Хм, а потом взять подкрашенный синий корж. И если большую часть середины вырезать и заполнить красным коржом...» «Да, это сработает. Хотя я не знаю, как сделать звезды. Может, вложить в синий корж чипсы из белого шоколада». «Ты же моя красавица!» — крикнула Белла. «Гениально! Конечно!» Она хлопнула Софи по спине, едва не пролив кофе. Софи подняла свою чашку, как бы отмахиваясь от комплимента. «Командная работа! На самом деле...» Я украла это из великого британского кулинара. «Наплевать, откуда. Главное, мне на руку. И вообще, я люблю эту телепрограмму. Я уже говорила, как благодарна вам за помощь». Она бросила на Тодда быстрый теплый взгляд. «Даже тебе». тот поднял кружку в тосте. «В любое время, сестренка». «Конечно», сказала Софи, разглядывая содержимое своей кофейной чашки. «Нет, правда. Я подыхала под грузом заказов. С вашей помощью даже в срок успела». «Теперь, когда приближается свадебный сезон, заказы так и сыплются». Она умоляюще посмотрела на Софи. «Ты ведь не собираешься уезжать?» Тот закатил глаза. Софи с ободряющей улыбкой похлопала ее по руке. «Не беспокойся, я здесь до конца ноября». «Черт побери, неужели ты не сможешь остаться еще ненадолго? А то как мне делать рождественские торты?» «Я, наверное, поеду отдохнуть. Ты же сущая рабовладелица». «Извини, я слишком много хочу, да? Я ведь такая, правда?» Белла прикусила губу. Её лицо сморщилось от внезапного беспокойства. «Всё в порядке. Мне нравится тебе помогать. На кухне я как дома». Софья помолчала, а потом посмотрела на них с тодом, всё ещё думая о его приглашении. «Вы мне жизнь спасли. Вы оба». Она сглотнула, стыдясь признаться в этом, но рядом с Беллой невозможно было что-то скрывать. «Без тебя... и Тодда...» Я бы сидела в четырёх стенах, пряталась. Вы вроде как вытащили меня из моей скорлупы. Я всегда считала себя общительной, и я действительно общаюсь с людьми, но я поняла, что провела довольно много времени в одиночестве. Ждала, когда что-то случится, не делая ничего для перемен в своей жизни. А ведь когда-то я сама искала чего-то нового. Софи вдруг поняла, что у неё была жизнь до Джеймса. Жизнь в ожидании Джеймса. И ничего после Джеймса. И теперь... Оглядываясь назад, она думала, что второй отрезок был не настолько прекрасен, как ей думалось в то время. Даже встречаясь с Полом, она притворялась, что снова расправляет крылья. Но она обманывала себя. С самого начала Софи знала, что стремится к безопасности и избегает делать что-либо, что действительно бросит ей вызов. Если бы она вела себя так, когда провалилась на экзамене, то все еще сидела бы дома или обслуживала столики в местном пабе. Словно последние два года она провела во сне. «Значит ли это, что ты согласна поехать на Лонг-Айленд?» – спросил тот словно прочитав ее мысли. «Я…» «Тебе надо поехать», – сказала вдруг Белла, кивая, как будто это решало огромную проблему. «Тоду нужна поддержка, а моя семья в этом году не поедет». «Я слышал», – сказал тот и его лицо потемнело. «Извини», – она похлопала его по плечу и обернулась к софи «Обычно мы ездим в наш пляжный домик, который рядом с домом дяди Росса, Но в этом году мы останемся в городе. тот и Мартин обычно проводят больше времени у нас, чем у себя. Она рискнула взглянуть на Тодда. Моя мама немного менее... официально Это при уменьшении века. Мама Беллы с радостью приняла бы у себя дикобраза, забредшего к ней с шоссе. На Лонг-Айленде не водятся дикобразы. факты из National Geographic. Ладно, тогда оленя. Ммм, не уверена. Мама очень злится, что они объедают у нее розы. Софи крепко сжала губы, чтобы не рассмеяться. Но у нее все равно вырвался тихий смешок. «Честно говоря, вы двое припираетесь похлеще, чем родные брат и сестра». Белла рассмеялась. «Если ты поедешь на Лонг Айленд, то прекрасно проведешь время. Мама Тодда – потрясающая хозяйка. О тебе будут хорошо заботиться, это точно. И дом замечательный, прямо на пляже. Сможешь ходить туда каждый день, и погода будет отличная, и фейерверк просто потрясающий». «Да, тебе лучше поехать». Тодд закатил глаза. «Продолжай, Белла, с твоих слов выходит идеальная картина». «Ладно, мама Тодда немного требовательна. Ну, чтобы все было идеально». «Это ты сказала, а не я», – язвительно заметил он, сложив руки на груди и скрестив ноги в лодыжках. На этот раз его улыбка казалась вымученной, а поза – настороженной, словно он был готов в любую секунду бежать. «Но она в порядке, как я уже сказала». «Отличная хозяйка. И... ты ей, вероятно, понравишься. Просто скажи ей, что знакома с принцем Уильямом. И... да, на самом деле сделай это, и она тебя полюбит». Белла повернулась к Тодду. «И это остановит твоего отца, когда он будет навязывать тебе очередную дебютантку». Тот пристально посмотрел на нее. «Я не поэтому Софи пригласил», — отрезал он. «Не говори так, будто я ее использую». Его лицо потемнело. В нем читалась почти ярость. «Надо же!» – протянула Белла, поддразнивая его так, что это могло сойти с рук только родственницы. «Какой ты у нас обидчивый!» «Перестань, Белла!» – прорычал он, не глядя на Софи. «Ладно, ладно. Ну, я, например, с нетерпением жду начала праздников. Буду спать три дня подряд и позволю маме меня обслуживать. Ой, печенье!» Она вскочила и бросилась к плите чтобы в самый последний момент спасти шоколадное печенье. Тот отвернулся и уставился в свою кофейную чашку. Софи не знала, что сказать, все еще слегка удивленная тем, что Белла, которая последние несколько недель предостерегала ее от Тодда, вдруг так захотела, чтобы она поехала с ним. Белла явно беспокоилась о нем и думала, что, отправившись туда, Софи в какой-то мере поможет ему, что, конечно, и заставило ее принять окончательное решение. Тот так много сделал для нее, И теперь, похоже, сам нуждается в ее поддержке.